Война и мир, победа и поражение. Амат Виктория Курам. Победа любит старания. Амовете бэллюм. Предотвращайте войну. Аут винцере, аут море. Или победить или умереть сравните или грудь в крестах или голова в кустах белла матрибус детестата войны ненавистны матерям бипекаре ин беллон он лицит дважды ошибиться на войне нельзя Сравните, сапер ошибается только один раз. Ок, фак эт винцес. Сделай это, и ты победишь. Иби виктория, уби конкордия. Там победа, где единство. Игни «Огнем и мечом» Приобрело широкую известность после появления трилогии польского писателя Генрика Сенкевича «Огнем и мечом». «Марте нон арте» «Силой, а не умом» или «Марсом, а не умением» Сравните «Сила есть» Ума не надо. Меллер тутиоркве, эст церта пакс, к вам сперата виктория. Лучше и надежнее верный мир, чем надежда на победу. Сравните худой мир лучше доброй ссоры. Нек Геркулес контра плюрес. Даже Геракл бессилен против многих. Нула-салюс-белло. Нет спасения в войне или нет блага в войне. Паритур пакс-белло. Мир создается войной. Пакс-кверенда-эст. Мира следует добиваться. Сравните, мира не ждут, мир завоевывают. Прэмунитус, премунитус Предупрежден, значит, вооружен. Кви гладио ферит, гладио перит. Кто мечом разит, отмеччай погибает более известно в форме поднявший меч отмечай погибнет основой послужила евангелие от матфея где иисус говорит ученику который отсек ухо у одного из арестовавших его людей первосвященника возврати меч твой в его место ибо все взявшие меч мечом погибнут Сравните: Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Александр Невский. По чужую голову идти, свою наперед нести. Кви винцетур. Винцет. Кто уступает, тот и побеждает. Из романа Петрония Ситерикон, где речь идёт о победе в споре из за пустяков сивис винцере дисцепати если хочешь побеждать научись терпению тедиум белли отвращение к войне Унам ин армис салютом единственное спасение в борьбе Викторибус Глория. Слава победителям!